Анатолий Папанов. Мои воспоминания об Анатолии Папанове возникают без всяких усилий, потому что его стиль работы, артистизм во всех проявлениях, высокая художественная дисциплина всегда со мной, всегда моики в моей работе. Так же как и лучшие мгновения и часы наших общих, дружеских будней, порой предельно серьёзных, иногда и столь же легкомысленных, но наполненных всегда какой-нибудь игрой, нами же придуманной обязательно с импровизациями. Усилия приходится употреблять лишь на то, чтобы преодолевать печаль от сознания того, что его нет с нами, с семьёй, с театром. с искусством со мной. Если бы меня спросили, что я считаю самым весомым в Папанове артисте, Папанове человеке, Папанове гражданине, я бы ответила, что во всех этих эпостасях доминирующими были несмотря на его нервическую натуру, на способность взорвать размеренную жизненную работу, фундаментальность и постоянство. Это мои личные умозаключения. Междубыстранным бы полное единогласие в оценке столь сложной, потому и притягательной натуры, какой являлся Анатолий Папанов. Мои личные умозаключения имеют право на жизни и даже Пусть это нескромно с моей стороны, на внимание, хотя бы потому что даже простой перечень наших совместных с ним работ даёт основание для этих моих робких претензий. Вот далеко не полный список театральных спектаклей: Клоп, баня, Мистерия Буф Маяковского, Золотой телёнок, 12 стульев Ильфа и Петрова, Судья в ловушке. Фиудинга. Только правда Сартра. Квадратура круга Катаева. Памятник себе Михалкова. Яблоко раздора Берюкова. Обнажённая со скрипкой Кауарда. Телеспктакли. Проделки Скопена, Мольера. Наследники Рабурдена Заля. Люди на нашей улице. Карвана, а ещё фильм Семь стариков и одна девушка и множество концертных выступлений, записей на радио и студий мультфильмов. Папана фортист был счастливым обладателем двух больших подарков: заразительности и выразительности. Лев Ле Николаевич Толстой писал: "Признак выделяющий настоящее искусство от поддельного есть один несомненный заразительность всё творчество Папанова наглядная преданность основному назначению профессии артиста созданию в каждой роли нового образа человека то есть преданность стремлению не повторяться в художественных средствах в этом очень и очень сложном и не каждому доступном процессе. Идеальный артист тот, кто ни разу в ролях не повторится. Не знаю, был ли такой, есть ли или будет. Не знаю, но то, что Анатолий Папанов был близок к этому идеалу, утверждаю. Палитра его поисков была чрезвычайно богата. Элементы внутреннего и внешнего перевоплощения, разные ритмы и темпы, характерные ричевые приспособления, жест, пластика, грим всё это помогало ему достигать убедительной выразительности и основной цели заразительности. Если бы артист мог одновременно предстать в ролях корейка из Золотого телёнка, Арабянинова из 12 стульев, Ивана Иванча из Абылы Иван Иванович, назыма Хикмета, Шафера из Клопа и Релзевула из мистерий Буф маяковского, Сильвестра из проделок Скопена, Мольера, Емельяна Чернозёмного из квадратуры круга Катаева, врядли Большинство из смотревших на этот фейерверк блистательных образов поверило бы, что создатель один и тот же человек. Дар перевоплощения, импровизации, плюс высокая творческая дисциплина, не позволяющая никаких поблажек во время сценического существования, всё это и составляет самое весомое в Папанове артисте. Очень сложно говорить о нём как о человеке. Странно, но это так. Если мне, хорошо, казалось бы, знавшему и достаточно серьёзно изучившему его, трудно говорить то, как же заблуждались те, кто, как казалось сразу, схватывали суть папановского характера. Человеком он был очень сложным. и порой даже загадочным выдержанный сосредоточенный и вдруг срывался по иногда совершенно непонятным причинам был он вообще-то аккуратистом не любил транжирить денег осуждал бесхозяйственность но и в то же время мог вдруг стать мотом гулякой и уж тогда тянуться за ним было не по силам И как неожиданно, вспыхивало в нём костёр неуёмности, так же вдруг и затухал. Временные циклы, разделявшие возникновение костров, были различными, и понять причины их возгораний никому не было дано, никому. Был он человеком честным, порядочным, в определённой степени соответствувшим евангелиевским идеалом ибо не любил делать что-либо на показ не требовал благодарности за доброе содеянное был постоянин в своих людских симпатиях ценил талант не терпел несправедливости был однолюб был предан своей семье это с моей точки зрения и было самым весомым в папанове человеке Для меня ближе и понятнее облик попаного гражданина, потому что до некоторой степени судьбы наши были схожи. Родились мы с интервалом в 2 1/2 месяца. Он 31 октября 1922 года, а я 15 января 1923 года. Я часто называл его дедом, а он меня суплеком. Оба нюхнули войны, оба ранены. Оба влюблены в свою профессию, очень близки были в выборе своих кумиров, артистов. У нас было очень много общих друзей. Оба мы никогда не участвовали ни в каких интригах и группировках. Но особенно роднило нас упорство, с которым мы не поддавались уговорам вступить в коммунистическую партию. Мы фронтовики испытывали мягко говоря сомнения в богоугодности существования этой организации. часто после необычного происшествия, услышанного анекдота, увиденного подвига или конфуза на ринге или в футбольном поле, даже после неожиданной активной или пассивной реакции зрительного зала на какой-нибудь эпизод спектакля, у Анатолия появлялось одному только ему присущее выражение лица гамма которого содержало или чувство удивления или растерянности подчас даже испуга или здоровой зависти но превалировало чувство восхищения воспроизвести или показать даже описать эту гамму невозможно 1963 год Вариш Прогуливаясь по городу, мы вдруг увидели буквально в 4-5 метрах от себя президента де Голля, сидевшего в шикарной автомашине с открытым верхом, остановившейся перед закрытыми воротами старинного особняка. На тротуаре с противоположной стороны въезда стояла женщина с детской коляской. Она очень просто, как будто уже не в первый раз, поприветствовала президента: "Бонжу!" Сиге де Голь тот приподнял свой головной убор со знакомым длинным козырьком и, оставив свой столь же длинный нос без прикрытия, ответил: "Bonjour, madame". Анатолий Дмитриевич не выдержал и громко выпалил: "Bonjour!". И к нашему удивлению и удовольствию, знаменитый полководец снова оставил без защиты свой обаятельный мощный нос пушку и ответил как старому знакомому О верьсье yeah! искрылся за воротами Надо было видеть восторженную физиономию Анатолия Я тут же посоветовал ему засесть за роман рядом с Шарлем де Голем Улица Сен-Дени Ночь на улице полчище представительниц древней профессии. К самой эффектной крупной даме подходит пьяненький, хроменький с палочкой мужик замухрышка. Очевидно поторговавшись, удаляется с дамой в отель. Утоли на лице гамма ревную. Задержавшись на концерте в театре Олимпия, нанимаем такси. На голове водителя симпатичная кепка в клеточку с круглым помпончиком. Папанов тихо: Видал кепочку. Мне бы такую. Жертва капитализма одет лучше нас и кепочка. Ну где такую достать? Буржуй с помпончиком. Приехали, расплачиваемся. Водитель такси на чисто русском языке: Пожалуйста, сдачу. А кепочку такую можно завтра купить на улице Ейволи в доме 18 всех благ сигнал уехал на лице папанова гамма как-то в москве не рассчитав в гостях своих возможностей за столом еле-еле добрались с папановым до такси едем ты кто вестник Как зовут? Женя. Не ври. Он мой друг. Пауза. Ты кто? Вестник и тогда до самого дома. На завтра я напоминаю Папанову переведённый текст Папанов на лице Гамма. Не ври. А ещё друг. Никогда не забуду Гамму. И слёзы на лице Папанова после моего рассказа о трагедии моих родителей, арестованных в проклятом 1937 году. Никогда не забуду его сказочно красивую гамму после сообщения о том, что у него родилась дочь. И никогда не забуду строгую гамму каждый раз, когда праздновали день победы. Анатолий Дмитриевич Папанов это красивая, человеческая, истинно художественная гамма. Нам всем очень не хватает Папанова, его таланта, его святого отношения к своей профессии, его юмора, его обаяния, его умения не отвлекаться на суету мирскую. очень и очень не хватает сегодняшнему театру папановых